Туда только заберись, а уж дальше как повезет. Экая пляшина, голь, гладь. Где тут укроешься? Случись, на каком холме красные мундиры углядятые за десяток миль, а главное дело, они верхами, мигом настигнут? Дренное место, Дэви. И днем, прям скажу, опаснее, чем ночью. алан сказал я, — теперь послушайте, как я рассуждаю. Эпин для нас погибель.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 и стали лагерем на ночлег где-то среди пустоши. И тогда я взмолился. Я воззвал к Аллану, чтобы он разрешил лечь и выспаться. «Нынче ночью нам не до сна», — сказал Аллан. «Отныне эти самые верховые, которых ты проспал, займут все высоты по краю пустоши, и ни единой душе не выбраться из Эпина».